Глава 8. Маше в эту ночь тоже не спалось. Понятное дело, она не давала спать и мужу. «Володя, ты только подумай», — горячо шептала она в плечо сонного мужа. «Ведь у них не просто ссора». Мефодий Сидорович собрал вещи и переехал на дачу. А Валентина Адамовна, конечно, переживает. Но у нее в комнате стоят живые цветы. Огромный букет. «А вот откуда они?» Ты меня спроси, а я тебе отвечу. Ей их подарил мужчина. Бывший кавалер, между прочим. Какие цветы? Разлепил веки Володя. Хризантемы, белые. Яростно рассказывала последние новости Маши. От мужчины. У твоей мамы. А отец уехал. А раньше Валентина Адамовна всех бывших ухажеров с лестницы спускала. А сейчас уже не спускает. «И чего надо делать?» – моргал Володя. «Надо срочно ехать и возвращать Мефодия Сидоровича, а то не нравится мне это все. Сначала мужики только цветы в комнату приносят, а потом свои вещи потихонечку перетаскивать начнут, а потом и сами переберутся. А их сколько?» – ничего не понимал Володя. «Кого?» – вытаращилась Маша. «Ну, ты сказала, мужики. Их сколько там накопилось?» «Не имеет значения», – махнула рукой Машенька. «Пока один. А если ты ничего не предпримешь?» «Ой, Володя, даже страшно подумать, что будет с твоими родителями. Их количество может начать расти в геометрической прогрессии». Володя тяжко вздохнул. Пообещал завтра же решить этот животрепещущий вопрос и захрапел. Маша тоже успокоенно стала устраиваться на своей подушке. все, что могла, она уже сделала. Она разбудила Володю, а теперь он горы свернет ради своих папы и мамы. Но теперь не мог уснуть Владимир. Как он не жмурил глаза, как не старался дышать спокойно, размеренно и даже всхрапывать, сна не было. Это что же такое с отцом случилось? Ведь как подменили мужика? Прямо невозможно узнать. Что случилось? А то и случилось. Слишком долго он жил в кулаке у маменьки. Даже привык там. Да вот видно, что-то произошло. Ну да, этот Коноплев приехал. И стал папенька нервничать, ворочаться. А у мамы не больно, повертишься. А вот и прорвало мужика. Сначала ушел из дня рождения. Потом не знал, как вернуться. Да тут еще ему эта газетная вырезка на глаза попалась. С гадалкой, будь она неладна. А бабенка, видимо, не столько гадала, сколько себе за жителя выискивала. А тут, пожалуйста, сам пришел. Понятное дело, стала тетенька отца ублажать, да ласковыми словами привечать. Кто ж устоит? Не устоял. К тому же самооценка немножко выросла. А потом уж, как гром среди ясного неба. Все эти художества. Тут уж сама маменька постаралась. Раззвонила всем. что у нее под боком спящий гений обнаружился. И ведь всех убедила. А в первую очередь самого этого гения. Вот он и пробудился. Неизвестно, как у него сработает там. Володя ничего в живописи не смыслит. Но удача Мефодию Сидоровичу улыбнулась. Это факт. И он вылетел из гнезда. М да, придется отца возвращать. Интересно, насколько он болен этой собственной гениальностью. Валентина сегодня вышла на работу. Конечно, хотела сидеть дома и ждать Мефодия. Но она понимала, что тогда просто изведет себя ожиданием. Будет постоянно прыгать к окну и смотреть, не подъехала ли машина. А здесь она хоть с покупателями отвлечется. К тому же сегодня Коноплев обещал принести отснятый материал. Так что на рынок выйти было просто необходимо. Коноплев появился к обеду. Тихонько подкрался сзади и ткнул Валентину в бок. «Ой-ой!» — заверещала Валентина на весь рынок и подскочила на своем стуле. Но, обернувшись и заметив бывшего кавалера, замахнулась на него увесистой ручищей. «Да чтоб тебя, окаянный! Чуть ведь всю не проткнул пальцем-то! Игрушечки ему все!» Коноплев улыбался во весь рот и таинственно подмигивал обоими глазами. «Чего это тебя всего перекосило?» – не поняла Валентина. «Валя же!» – возмущенно вытаращился Коноплев. «Пойдем в сторонку, я тебе кадры покажу». «Надо же, чтобы никто не видел, сама же говорила». «Сейчас, погоди, только девчонок попрошу за товаром приглядеть». Валентина осторожно подошла к Михалне. Она еще окончательно со всеми подружками не примирилась, и не знала, как Михална отнесется к ее просьбе. Михална, ты это...» — отводя глаза, попросила Валентина. «Ты присмотри за баночками, а я на две минутки отлучусь, он с тем типом. Кстати, такой хороший мужчина...» «Еще бы!» — фыркнула Михална, когда это мужики плохими бывали. «Зачем с плохим по углам-то бегать?» «Ясно дело, хороший!» Валентина сначала ринулась, была бежать. Но вдруг до нее дошло. Отчего это Михална так фыркала? Да ты что, Михална? Испуганно вытаращилась она на подругу. Ты что, подумал это, бестыдница? Ты что же думаешь, что я? Да я ж для тебя стараюсь. Я ж тут, я тут только и делаю, что тебя ему показываю. Познакомить вас собираюсь. Вот и говорю, мужик хороший. Ему только крепкий кулак нужен. Да и красть он уже не умеет. Не посадят, значит. Да на работу вот еще его устрою. И золотой жених. Ага, как раз для меня. Золотого и держишь. Недоверчиво поджала губки Михалы. А мне зачем? У меня... Тут Валентина запнулась, но потом еще более решительно продолжила. У меня свой есть, Мефодий. Еще получше этого. Ясно тебе? А если не хочешь с банками сидеть, тогда так и скажи. Она повернулась и торопливо ушла за газетный киоск, который был здесь же. Коноплев торопливо потрусил за ней. А Володя же с утра удрал с работы и теперь сидел на родной даче с отцом за столом. «Это ты зря, пап!» – рассуждал он, цепляя на вилку макаронину с уже застывшей тушенкой. Не по-мужски это. Мефодий Сидорович себе налил рюмочку и торопливо Оприходовал ее, вытер рот рукавом и только потом важно ответил. «А я так решил, сын. Вот ты подумай», – рассуждал он, задрав голову к потолку. «Я ж теперь тебе не какой-нибудь там слесарь. У меня ж теперь статус, художник». «Ты мне ответь. Много ты в нашем городе знаешь художников. По пальцам пересчитай». «Да можешь и не стараться. Даже и пальцев не хватит». Я в смысле, что нету их, художников. А вот теперь ответь. Если я уже совсем другой человек, так почему ж я должен жить с женщиной все той же? Мне что же нужно? Стоп, батя!» – прервал его пылкую речь сын. «А кто тебе сказал, что ты живешь все с той же женщиной? Ты раньше жил с кем?» «С Валентиной», – Вытаращился отец. «Ну, это понятно. Только Валентина была кем?» Обычной рыночной торговкой. В хорошем смысле слова, так? А теперь она кто? Отец какое-то время недоуменно моргал, потом рискнул предположить. Неужели директора магазина устроилась? Нет, батя, хмыкнул Володя. Теперь она твой директор, понял? Мефодий весело рассмеялся. Ну, из нее директор, как из меня, художник, подсказал сын. Ты, пап, конечно, рисуешь неплохо. Только вот я сегодня в наше художественное училище заглянул. Мимо ехал. Так вот, я тебе скажу, там художники. Молодые ребята, а такое выдают. У них там выставка картин есть. Студенты работы выставляют. Так ты не поверишь? Я не хотел, торопился, но оторваться не мог. Ну, так, тебя же всегда красоте-то тянуло. Отцовские гены. Немного сник Мефодий Сидорович. И еще тебе скажу, батя, там этих художников полное училище, а ты говоришь по пальцам. А такого директора, как наша мама, во всем городе не сыскать. Отец задумался, а потом ловко вывернулся. Ну так ведь Валентина не настоящий директор. Подумаешь, придумала себе профессию, а сама... Не знаю, что там она себе придумала. Но она уж половину города заставила думать, что ты, папа, художник. А тебе чего еще надо? Вот сейчас ты нарисуешь свое творение, и куда ты с ним? Так в пятницу заказчику отдать нужно. А я уж и нарисовал. Потому что тебе этого заказчика мама нашла. А потом... Отец задумался, а сын наседал. А я тебе даже больше скажу. У мамы уже появился новый подопечный. То есть она-то без работы не останется. А как ты станешь продвигаться, это еще вопрос. А ее уже заметили. Она уже новую звезду делает. У Мефодия вытянулось лицо. Это какую же она там звезду делает? Я ж еще уехать не успел, а у нее уже звезды. Это кого же она на мое место метит? Ветреницы. Из училища, что ли, кого продвигает? Молоденького? Да нет, пап, он старенький. Знакомый-то ваш. Как же мне Маша говорила? Коноплев, что ли? Лёшка, Охнул Мефодий. И все былое чувства нахлынули на него с новой силой. И он писать надумал, халтурчик. Вот гад, а, ты посмотри. Он же в руках кисть держать не умеет, а уже? Он, папа, фотографирует неплохо. Мне Маша говорила. Так я думаю, мама его по этой линии продвигать станет. Отец вдруг резко выскочил из-за стола и стал скидывать свои вещи в пакеты. «Люк, собирайся, едем домой!» — крикнул он и повернулся к сыну. «Я знаю, куда они продвигаться станут с твоей мамой. Они там по всем линиям продвинутся». «И ведь ты посмотри, какой неуемный, а?» «Столько лет ходил за Валюшей, его гонят, а он пищит, долезет». «И я ему...» «Володя, ты чай-то допивай». Рожки доедать будешь? А то я сковородку выставлю на улицу, пусть птички доклюют. Теперь он торопливо натягивал городскую одежду и не прекращал возмущаться. И ведь ты посмотри, главное, не успел же из дома выйти. А Валентина-то хороша. Главное, как только этого коноплева нет, так мы живем душа в душу. А как только он появляется, хоть из дома беги. То есть наоборот, хоть не выходи из дома. Она меня поэтому, наверное, и на дачу выгнала. «Пап, ну ты же сам говорил, что тебе нужна другая женщина!» Осторожно высказался Володя. «Сам собрался и уехал. Может быть, ты и маме что-нибудь этакое сказал?» «Да ты что!» Совершенно искренне возмутился Мефодий Сидорович. «Ну да, я поехал сам. Потому что она порвала одну из моих лучших работ. Их всего-то две было, работы-то. А одну она порвала». Ну, я и сообщил ей, дескать, еду на дачу восстанавливать порушенный портрет. Приеду в... Сегодня какой день недели? Четверг. Вот, я так и сказал, приеду в четверг. И она еще так радостно мне, дескать, тогда возьми и люка. Я еще и Боннику хотел прихватить. Бонника даже бежала за машиной. Ну, чего уж я совсем буду Валюшу одну оставлять. Короче... «Чего говорить? Поехали, сын. Пора уже и домой». Он вон как Люк изголодался. «Да и я. Чего сидишь-то? Поедем? Смотри сам. Я уже и машину свою прогрел. А ты можешь оставаться. Воздухом подышать». «Да чего ж я один дышать буду? Вместе и поедем». Дачу в их семье любили все. И воздух там хороший, и лес, вот он. И от города двадцать минут езды. Поэтому уже через полчаса отец и сын были в городе. «Володя, ты слышь, чего?» — попросил вдруг Мефодий. «Я сразу заеду за матерью на рынок. Чего ж она потом с сумками до дома потащится?» «Да и...» «И пусть уже дома посидит. А то я как-то того. Соскучился уже». «Да и спокойнее мне будет. А ты смотри. Со мной поедешь или домой?» «Нет уж, папенька. Вот сдам тебя в надежные руки». Тогда и домой можно. Володя не уставал удивляться. Вот только какой-то час назад отец напыщенно растопыривал пальцы и доказывал, какой он из себя есть великий художник. И вдруг, как солнышко сквозь тяжелую тучу, снова пробился тот прежний отец. Добрый, миролюбивый семьянин, который уже давно прирос к своей Валюше, который любит поиграть с собаками и изредка пошалить. А то уж Владимир стал переживать. Как-то слишком быстро отцом овладела звездная болезнь. Он еще и славы-то никакой не нюхал. Только что мама с него начала пылинки сдувать. И, пожалуйста, возомнил мужик себя заместителем Бога. И ведь правда, чуть до беды не дошло. Хорошо еще, что все не так запущено оказалось. Молодец все-таки Машенька. Как она вовремя трещинку разглядела. А Володя к ней еще и не всегда прислушивается. «Ого!» – увидел Мефодий знакомый рынок. «Вон ящик мамин стоит. Банки с огурцами. А сама-то она где же?» Валентины поблизости не наблюдалось. «Володя, ты подожди. Я спрошу у женщин. Может, мать по какой нужде отошла?» «Да чего ты спрашиваешь? Конечно, подожду. Куда я денусь?» Валентина придирчиво разглядывала кадрики в новом фотоаппарате Коноплева. И хоть их было достаточно много, нравилось ей далеко не все. «Ну ты смотри, такая же уже была. Я ж тебя просила, надо, чтобы разные были». Ворчала она на Лешку. «И опять в этом же пальто. Ты не мог его как-нибудь зарисовать, что ли?» «Я ж тебе говорил, ты на все фото не смотри, ты на ее выражение смотри». На лицо увлеченно объяснял Коноплев. Я же буду потом еще калаш делать. То есть вот здесь видишь, как она голову задрала и платок съехал. Здесь она будет сидеть на лугу, а над ней будут птички летать. И вроде бы она за птичками тщательно наблюдает. А платок тоже будет? Там будет платок, но я его сделаю таким, знаешь, легким, красивым. Могу цветочки какие-нибудь по полю нарисовать. Нет, остановила его фантазию Валентина. Ты лучше сам не рисуй. Знаю я, как ты там нарисуешь. А когда ты мне уже готовые фотографии принесешь? А когда ты меня на работу устроишь? лукаво спросил коноплев. Валентине это жутко не понравилось. она уже не девочка, чтобы ей тут всякие свои условия ставили. А вот когда ты все сделаешь... Да мой подарок этой павлине понравится. Кстати, ты фотографии-то потом не выбрасывай. Я их в газету понесу. И еще. Пофотографировал бы ты для газеты кого, что ли? Меня, к примеру. Вон ту женщину. И вон ту, видишь, в беленькой шапочке сидит. Это Михална, Ее обязательно нужно. А ее зачем? Наивно таращился Коноплев. Валентина заиграла глазками. «Ой, Коноплев, а тут то еще он не догадался. Да она ж тебя глаз уже который день не сводит. Как увидела, так и ночей не спит. Исхудала вся девка. А ты будто не замечаешь ничего, поразит такой». Коноплев не замечал. От такого известия у него непроизвольно вытаращились глаза и отвисла челюсть. «Валь, а когда это она исхудать успела? Я ж только... ну, до второй день здесь». «Не придирайся». У нас женщин с похуданием это в два счета. Сегодня еще толстушка, а завтра влюбилась, ночь промучилась, и уже стройная газель. Фу, ты, я уж думал, может, бабенка-то заболела чем? Выдохнул Коноплев. Тобой она заболела. Уже как маленькому объяснила кавалеру бывшая любовь. А ты сильно-то носом не крути. Баба она хорошая, квартира своя опять же, работает, сама себе начальник. Вот ты будешь при ней как сыр в масле кататься. Ты бы поменьше капризничал. Чай сам-то тот еще королевич». А Михална, она... Больше Валентина ничего сказать не успела. Неожиданно из-за киоска выпрыгнул Мефодий и с диким визгом накинулся на Коноплево. «Чего там говорить?» Коноплев был мужчина увесистый, в отличие от известного художника. но это не могло остановить Мефодия Сидоровича. А, -а, а висел он на спине Коноплева и долбил его сухонькими кулачками. «Ты опять за старое?» «Валюша, я не про тебя!» «Ты опять за моей женой ухлёстывать начал? Мерзавец какой, а?» «Да я тебя сейчас! Поверни башку, я в нос бить буду!» «Да и твою!» — взвыл Коноплев, стараясь сбросить цепкого противника. «Да что ж такое!» «Коноплев, не матерись!» Зычно распоряжалась Валентина. «И поверни башку, когда тебя просят». «Мефодий, руки береги! Береги!» Ты чего ж вы как два петуха-то? Господи ж боже мой!» «Я его сейчас убью совсем!» — верещал Мефодий. «Чтоб его вообще не было! Поверни башку!» Коноплев не мог повернуть башку в принципе. Мефодий сидел на его спине и колошматил по нему, чему придется. И все же Большой Лёшка извернулся и скинул с себя Мефодия. Тот вскочил мячиком, ухватил с земли пластиковую бутылку и теперь размахивал ею, как заправский мушкетер шпагой. Коноплев пер, как танк. Но Мефодия трудно было поймать на одном месте. Он подпрыгнул, лихо гикнув, и саданул бутылкой в нос противнику. У Коноплева тут же пошла кровь. Мифодий убил же!» взревела Валентину. «Ты ж его убил!» Коноплев, услышав это, покорно стал оседать. Тем временем, возле драчунов уже собралась приличная толпа. Продавцы побросали свои товары и столпились вокруг. «Вот и ладно!» расправил плечами Мефодий, поглядывая, однако, с большой опаской на поверженного противника. «И пусть! Потому что... А чего он?» «Господи, да что это делается?» В своем раненой волчице кинулась Коноплева Михайловна. «На эту Валентину никаких мужиков не напасешься. Вставайте! Как вас там? Вам нужна срочная реанимация!» «Мефодий, я от тебя такого не ожидала!» Ошарашенно проговорила Валентина Адамовна и, присев возле горя любовника, принялась отчаянно хлестать его по щекам. «Валюша!» — растерялся Мефодий. — Так ты тоже. То есть ты за него, да? Я и не нужен вовсе. Боевой пыл с него слетел мгновенно. Руки опустились. и Казалось, мужчина просто придавило к земле плитой несчастья. Коноплев же напротив. Собирался нежиться под заботливые охи женщин. Однако после пары валеных пощечин вскочил, как угорелый. — Сдурело совсем, да? — Тебе просто категорически нельзя давать доступ к мужскому телу». И снова силой накинулся на Мефодия. Теперь тот даже не сопротивлялся, а только лениво уворачивался от ударов. Поэтому и пропустил парочку крепких ударов. На защиту мужа тут же бросилась Валентина. И первый же удар шибко наплева с ног. «Мефодий!» – кинулась Валентина к мужу. «Монечка мой, ну что ты придумал? Ты на кой...» Не сдался этот попугай. Мефодий, это ж я его для Михалны. Вон, Михална, подбирай свое добро, дотащи домой. Мифодий. Мам, что тут у вас? Появился возле родителей Володя. Заметив отца, с расшибленным носом сын присвистнул. Ого, а у вас тут весело. Пап, жить-то будешь? Вставай, поехали домой. Поднимайся, земля ж еще ледяная. «Погоди!» – отмахнулся Мефодий, продолжая сидеть на земле. «Валя, что ты сказала? Для Михалны?» «Ты его, то есть, совсем и не любишь?» «Монечка!» – устроилась рядом с ним Валентина и теперь гладила его по рукаву и всхлипывала. «Ты приехал домой?» «А я уже и те вчера наготовила. Думаю, ты приедешь, а у меня уже и все готово. Сядем мы с тобой на кухне, да и будем». «Я прошу прощения», – кланялся перед ними растрепанный, с грязным от крови лицом Коноплев. Его за рукав крепко держала Михалну. «Валентина, а когда мне приходить в следующий раз? Мы же договаривались». В Мефодии Михалны глаза стали, как у раков. «Завтра, Алексей, приходи прямо домой», – спокойно ответила Валентина. «На работу я завтра не выйду». Коноплев только кивнул и повернулся к своей даме. А теперь можно и в реанимацию. Как вы думаете, в больницах все еще лечат спиртом или уже перешли на коньяк? Валя, а он завтра к нам придет? Даже не удивлялся Мефодий домой. Моня, рассматривай это как издержки профессии. Махнула рукой Валентина Адамовна. Я тебе потом все расскажу, ничего личного. Люк, который все это время нетерпеливо поскуливал в машине, завидев хозяйку, тут же полез целоваться. Валентина же только тихо улыбалась, прижималась к плечу мужа и никак не могла понять, от отчего же ее замечательной Моня не кидается к ней с поцелуями так же, как Люк. А, наверное, того, что не может руль бросить. Но она же ничего, она и до дома подождет. А уж что творилось дома? А Люк, завидев бонику, вертелся улой, визжал и подпрыгивал сразу на всех четырех лапах. А та, вот уж капризка, важно бегала из прихожей в гостиную, задрав голову, вроде и не скулила никогда и не бежала за машиной вслед. Одно слово, женщина. Сын к родителям не поднялся. Все же надо было появиться на работе, зато в эту же субботу. было решено устроить небольшую презентацию работ художника Занозина Мефодия Сидоровича. «Вот послезавтра мы и придем», – пообещал Володя. «И вы тут пока готовьтесь. Да не вздумайте опять разбежаться». «Валюша, я прямо так скучал». Счастливо щурился Мефодий и не спускал с любимый глаз. «Еще вчера приехать собирался, да?» «Да чего-то мотор застучал». А тут Володька приехал. Мы с ним поковырялись и... А я ведь тебя и вчера, и позавчера ждала. Смущенно хихикнула Валентина. Вот не поверишь. Ложусь спать, и кажется мне, будто ты рядом храпишь. А кто храпел-то? Опруженился Мефодий. Так никто. Говорю же, казалось мне. Да нет же, Валюша. Видно, кто-то все же того. Похрапывал. Похрапывала Боника. Она на твоей подушке спала. — А чего ж ты ее на мою-то положила? — выпрямился Мефодий. — Теперь получается, вроде как я с псиной в одной постели сплю. В Мефодии изредка еще поднимал голову великий художник. Но Валентина быстро возвращала его на место. — Моня! — строго взглянула она на мужа. — Это я сплю с псиной. А ты? Я не знаю, с кем ты там спал. Тебя, между прочим, несколько суток не было. А Боника скучала по тебе. И если ты приехал, чтобы опять ссориться? Мефодий быстренько осознал, что был неправ. Схватил Бонику и чмокнул ее прямо в морду. Валя, я приехал мириться. Я больше не буду ссориться никогда. И на дачу никогда не поеду. Только вместе с тобой и твоими помидорами. И мир был восстановлен. А уже поздно вечером супруги сидели перед тетрадкой и составляли список гостей для презентации. «Валюша, что-то ты тут много наприглашала!» Испугался Мефодий. «А денег-то у нас хватит или занять придется?» «Денег хватит, и потом ничего немного. Чем больше людей узнает о твоем таланте, тем реже нам придется потом занимать». «А вот этот коноплев...» Тыкал пальцем в строчку супруг. И он на кой черт записала. «Моня, надо!» Вздохнула Валентина. «Твой Николай не оправдал моих надежд. Он снова сбежал к своей жене. А Михална осталась без личного мужчины. Придется ей презентовать Коноплева». «Валюша!» — крякнул Мефодий Сидорович. «Мне теперь все ясно. Но все же я бы хотел...» чтобы моя презентация не превратилась в презентацию твоего бывшего, сердечного друга. Что-то меня настораживает, что ты ему столько внимания уделяешь. Валентина цвела. Муж ее, оказывается, все же ревнует. Даже нет, совсем не так. Если раньше Мефодий страдал молча, только ноздри раздувал, она же видела, то сейчас он сразу кидается на предполагаемого соперника. Каков А? Монечка, коноплев мне совсем не нужен. Хотя нет, нужен, но только... И пришлось рассказать про павлину. И про их ссору, и про погибший портрет, и про то, как Валентина собственными силами решила исправить свою ошибку. А вот что-то достал из своих пакетов Мефодий Гледи и развернул перед Валей портрет павлины. Немножко другой, но ничуть не хуже. «Моня, ты все переделал!» Кинулась к мужу на шее Валентина. «Ты все сделал! Да какой же ты у меня золотой, Монечка! Главное, взял и переделал. Ему не хотелось, а он все равно!» «А как же!» Важно пихтел Мы в ходе. «Исключительно ради тебя!» Вообще-то он переделал портрет только потому, что боялся. А вдруг павлина станет распускать о нем слухи. И это в то время... когда он только-только стал нарабатывать клиентуру. Такого он допустить не мог. Но Валюше Валюши куда приятнее было слышать совсем другое. Следующий день ушел на подготовку презентации. Вообще-то Валентина, отродясь, не ведала, как их проводят. Поэтому решила устроить просто пирушку. Как следует покормить гостей, напоить и выставить перед их нетрезвыми очами Все работы Мефодия, все три. Первую – Вазу Кособокую, вторую – ее Валентину, а третью – Павлину. У Мефодия, вообще-то, есть уже законченная работа для того молодого человека, но ее сегодня вечером уже заберут. Ну и ничего страшного. Некоторые вообще по одной работе презентуют, и ничего. А тут целых три. И гостей она немного собрала. Опять всех своих девчонок с рынок. Правда, те уже не одни придут, а со своими вторыми половинками. Да еще Володю с Машей чего ж много. Эх, как бы еще уговорить-то их всех. Они же ведь так и не помирились до конца. С павлиной вон по сей день не разговаривают. Мефодий, а давай знаешь что? Подошла она к мужу. Давай ты сам Павлину пригласишь, а? Скажешь, дескать, павлина Марковна. С удовольствием спешу пригласить вас на презентацию вашего портрета. Она, конечно, сразу руками замахает. Начнет перечитать. то, да, что вы провалились с этим портретом. А ты стой на своем, прямо как кремень. Так и говори. Павлина, не кривляйся, приходи. Платить за портрет не нужно. Иначе мы его в комиссионку сдадим. И она прибежит. Ей же в комиссионку-то жуть как не хочется. Мефодий все понимал, и все же наклонил голову, взглянул жене в глаза и спросил. «А почему бы тебе самой ее не пригласить? Вот и помиритесь заодно!» «Моня, ну как же ты не понимаешь?» – всплеснула руками Валентина. «Павлина, она ж такая вредина, она ж специально мне откажет. Я ее буду упрашивать, стараться, а она специально будет морду от меня воротить. Что я ее, не знаю, что ли?» «Давай лучше ты». Они поехали за продуктами и заехали на рынок. Пока Валентина созывала на завтра подруг, Мефодий пригласил павлину. «И чего?» С любопытством уставилась на него супруга, когда они сели в машину. «Пригласил?» «Чего она сказала? Кривлялась, да? Долго упрашивал?» «И совсем недолго», – пожал плечами Мефодий. Она и не стала капризничать, а только спросила к подходить и что нужно с собой иметь. «Что нужно иметь?» – фыркнула Валентина. «Справку из психдиспансера. Можно подумать». «Валя!» – строго повернулся к ней муж. «Прекрати!» «Ты хотела помириться. Вот этим и занимайся. Павлина завтра к тебе в гости придет, а ты уже сегодня себя накручиваешь». Мефодий. Посмотрела на него Валентина очень серьезными глазами. Ты как думаешь, а может быть нам купить тебе мольберты? Ну чего ж ты на старом стуле все время работаешь? И завтра вот как все расставим на мольбертах, а? Красивый же будет. Мефодий только вздохнул, но Алюша была неисправима. А вечером Мефодию пришлось вытерпеть еще одно испытание. Пришел Коноплев. Сначала его облаяли собаки, а затем хотел обругать сам хозяин дома. Но Лешка как-то быстро уединился с Валентиной в маленькой комнате и даже закрыл дверь. «Вот так люди и начинают спиваться», – пробурчал Мефодий, доставая из холодильника крохотную бутылочку коньяка. «Мефодий!» – тут же появилась в дверях Валентина. Нюх у нее на коньяк особенный. «Мефодий, ты нам очень нужен!» «Посоветуй. Как на твой вкус? Что лучше?» «Ты про что?» хмуро поинтересовался Мефодий, стараясь изо всех сил выглядеть равнодушным. «Пойдем, я тебе все покажу», – трещала супруга. «Вот мне кажется, это фото вообще получилось неудачным. А самое лучшее – вон то. А у Алексея другой взгляд. Ты как думаешь, что надо?» «У тебя свое видение». С точки зрения известного художника. Я бы сначала посмотрел на свет. Или даже нет. Надо представить образ. Уже надувался от важности Мефодий Сидорович. Сейчас посмотрим. Гости собрались как-то очень дружно. Назначено было в шесть, а уже в пятнадцать минут седьмого все сидели за столом. И какие-то все возбужденные были. Шутки сыпались одна за другой. Дамское хихиканье перекрывало мужской ропот и даже злон бокалов. Может быть, дамы были так веселы от того, что рядом с Татьяной сидел ее новый знакомый, таксист, и трепетно наполнял тарелку любимой всякой вкуснятиной. А возле Михалны важно гуделка коноплев, который даже и не глядел в сторону Валентины. Или от того, что сама Валентина была весела, и все время строила глазки своему мужу. Как бы то ни было, за столом витала атмосфера радости. «Дорогие гости!» – поднялась Валентина, и звонко застучала по своему фужеру. «Прошу минуточку внимания. Танечка, скажи своему молодому человеку, чтобы он налил тебе вина. Мефодий, Павлина Марковна у нас с пустым фужером. Всем налили?» «Мы здесь собрались с вами, чтобы...» И в это время в дверь позвонили. Володя пошел открывать, и Валентина тоже подскочила. «Еще гости!» Весело всплеснула она руками. А я уж думала, все пришли. В прихожую вошла неизвестная дама. А за ее спиной Володя только с недоумением разводил руками. Зато Мефодий покраснел. Потом побледнел. А потом и вовсе пошел красными пятнами. «Ой!» «А у вас здесь торжество?» — сверкнули глазки у незнакомки. «Я, конечно, специально не подгадывала, но если пригласите...» Повисла пауза. «А вы кто такая?» — вдруг спросил Коноплев из издательства. «Не совсем», — охотно пояснила женщина, присаживаясь за стол. «Я, собственно, не на праздник вам. Я за Мефодием». «За кем?» — выторщилась Валентина. «За кем вы пришли?» «За Мефодием!» — повела плечиками гостя. «А чего вы удивляетесь?» «Мы с Мефодием уже давно решили жить вместе. А тут смотрю, пропал куда-то, домой не возвращается. Я прямо волноваться начала, думала, случилось чего. И вот, пожалуйста, покупаю я недельку». «Кто же ее покупает?» — фыркнула Павлина. «Эту газетенку всегда бесплатно в ящики бросают». «Ну да, не покупаю, бросили». Легко согласилась женщина. «Смотрю. Пожалуйста. Фотография моего Мефодия. Рядом портрет. Статья называется «Неизвестные таланты». Но я ж разве буду ждать? Я скорее в издательство. Нашла там редактора. А он, оказывается, заказал моему Мефодию портрет своей возлюбленной. И, конечно, бескорыстно поделился со мной адресом. И вот я здесь. «Мефодий, собирайся». Я все поняла. У тебя творческий подъем, и ты не можешь дарить мне столько же любви, как раньше. Но я готова терпеть. Пойдем. Наши кошки по тебе просто сходят с ума. Вне всякого сомнения. Статья в газете для простого жителя города. Это довольно существенное событие. А если это еще и начинающий художник? И все же никто на это теперь внимания не обращал. Все смотрели на гостью. на Валентину и даже боялись смотреть на Мефодия. «Валя, Валюша, я все объясню. Валя, ты только выслушай», – дрожащим голосом повторял Мефодий и готов был разреветься, наплевав на всех гостей. Валентина же просто не могла выговорить ни слова. Только что цветущая, разово-щекая, наложавая женщина сейчас стояла вмиг постаревшая, с серым лицом. где яркой насмешкой выглядели голубые тени и веселенькая помада. Мифодий, значит, уже столько любви ей не можешь?» Наконец проговорила она. «И мне тоже. Я же...» «Валенька, да послушай, ну какая любовь? Я же...» «А я-то дура. Все списывала на твой талант». Медленно кивала головой супруга. Думала, увлекся своими картинами. Не до меня ему. Все терпела, все сносила. А ты не картинами, ты вот этой сверестелкой увлекся. Валя! Уже со слезами в голосе кричал Мифоди, Да не увлекся я ею, я же... Женщина! вежливо взял под локоть незваную гостью Владимир. Шли бы вы. Сейчас здесь разберутся и... Позвольте, я тоже буду разбираться. Не собиралась выходить из-за стола женщина. Меня это напрямую касается. Мефодий, собирайся. «Собирайся, Мефодий!» Тихо опустилась на стул Валентина. «Берите его, женщина, забирайте!» И тут неожиданно поднялась павлина. «Ты что это несешь, Валентина, а?» «Это как же так? Забирайте!» «Ты чего это, такими мужиками разбрасываешься?» «А ты, красавица, давай-ка топай отсюда!» «Я ж не посмотрю, что ты вся молодая да сильная!» «Стулом наверну и будешь инвалидом!» «Я пенсионер, с меня много не возьмешь! Давай отсюда!» «Брось, павлина!» — схлепнула хозяйка дома. «Пусть идут». «Я тебе брошу!» — накинулась на нее павлина. «Ты сколько со своим прожила?» А «Лет тридцать, не меньше?» «Вместе и горе, и радость хлебали?» «Сына вырастили?» «Теперь только для себя жить и жить». «А теперь, значит, брось фигу?» «А ты как хотела?» «Мужик у тебя добрый, умный, талантливый». «И сколько он с тебя пылинки сдувал?» «Ты же сама говорила». Даром, что блохи. Вот и приходится платить. Теперь таких идиоток, как эта барышня. За твою любовь драться надо, а ты сразу и сдалась. Так ведь. Пыталась вклиниться Валентина, но павлина не дала. Подумаешь, оступился мужик. И чего? Мой вон, старый хрен, по сей день, где в комподюбке заглядывает, так что мне? Павлина? Чуть не подавился старый хрен. Он под шумок хотел стянуть парочку ломтиков красной рыбки. «Ты уж...» «Молчи, Ирод, всю кровь у меня выпил», — накинулась на него жена. «Теперь всю пенсию мне отдавать будешь, ясно тебе?» «Ну так, я же не против», — таращился на разгневанную жену Иван Иванович. «Тем более ты все равно получаешь больше». А «Вот именно. А ты, красавица, топай отсюда. Или стула моего ждешь?» Женщина стула дожидаться не стала. Тем более, что уж как-то очень решительно поднялся здоровый дядька за столом и направился к ней. «Я, пожалуй, побегу», — подскочила она. «Зайду в следующий раз. Мефодий, я тебя жду». И она попыталась кокетливо поиграть пальчиками, попрощаться, но дядька стремительно рванулся к ней. Пришлось некрасиво бежать. «Алексей!» — подкинулась Михайловна. — Да не трогай ты ее, пусть бежит. Володя вывел гостю и закрыл за ней дверь. Гости теперь смотрели в свои тарелки, и застолье стало напоминать сороковины. — Я выпить хочу. Вдруг снова поднялась павлина. — За хозяев этого дома. — Да, они нормальные живые люди. И у них тоже... Тоже всякое случается. Только я хочу... чтобы они чаще вспоминали хорошее, а плохое гнали в три шеи, правильно, я думаю?» Тут же подсказал муж. «Правильно», — кивнула павлина, выпила рюмку и повернулась к Валентине. «Ну, подруга, показывай, чего ты мне там приготовила?» «Думаешь, я не заметила, как вы с вот этим вот товарищем, с Алексеем?» Подсказала Михайловна. «Прошу любить и жаловать». Это теперь мой гражданский супруг. Мы так решили. Вот с ним, согласилась Павлина. Думаешь, я не видела, как вы с ним за мной следили? Да еще и фотоаппаратом щелкали. Все я видела. Валентина молчком поднялась и поплелась в спальню. Там ждал своего часа красивейший альбом, созданный ею и Коноплевым. Еще час назад она не могла дождаться, когда Павлина его увидит А теперь ей стало все безразлично. А вот, Павлина, это тебе. Скучно протянула она альбом. И даже снова все позабыла. А ведь еще вчера придумала. Протянет альбом и скажет. Павлина, извини меня, я была дурой. Но слов никаких было не нужно. Едва Павлина Марковна открыла страницу, как на нее глянула интересная женщина, с мудрым взглядом, со спокойным лицом, И такими прекрасными глазами. «Валя!» Вдруг всхлипнула Павлина. «Это я, что ли? Правда, да? Михайловна, Таня, вы посмотрите, это же...» «Чего?» Испугалась Валентина. «Опять, что ли, рога углядела? Я ничего не рисовала там, честное слово». «Да как же!» Уже не стыдилась слез Павлина Марковна. «Да как же ты!» «Я же говорю, я ничего не делала!» сполошилась Валентина. И даже сегодняшняя гостья отошла на второй план. «Правда? Может, это Мифудий? «Да как же ты!» Продолжала вслипывать павлина. «Углядела во мне такую красавицу! Я же... Я ж с молоду красотой-то не блистала!» «Ну уж, позвольте, очень красивая женщина!» «Я сразу заметил!» Блеснул комплиментом Коноплев. И тут же повернулся к Михалне. «Хотя...» Красота моей Анжелы все же ближе. Меня же и муж все время тыкал, что взял меня из жалости, а не по любви какой. Разоткровенничалась Павлина. А здесь... Чего ж ты говоришь-то? Боязливо оглядывался по сторонам Иван Иванович. Любил я тебя. И сейчас тоже люблю. Молчи уже, рыкнула на него Павлина Марковна. Ежели б я знала, что я такая королевична «Так ты у меня давно по струнке ходил!» «Валь!» – тихонько тянул за рукав жену Мифодий. «А портрет-то дарить будем?» «Да погоди, Моня!» – уже улыбалась Валентина, глядя на счастливую павлину. «Пусть она весь альбом посмотрит. Там есть еще лучшие фотографии!» Мефодий осторожно взглянул на жену. «Вроде не злится уже. Или показалось?» «Валюша, а ты не сердишься больше?» Ты да сколько ж можно? Уже с облегчением вздохнула Валентина. Чего с тобой делать? На известных-то людей, как на собак, вся кирепи липнет. А павлина права. За свою любовь надо драться. За павлину весело подскочил Мефодий. И за мою Валю. И за мою Машу, поднялся Володя. Она тоже, в общем, молодец. И за мою Анжелу, Михаилу! Радостно оскалился Коноплев. «И за мою Танюшу!» — поддержал мужчина таксист «И за вас, любимые женщины!» — гаркнули мужики. «И за мою!» — подскочил Иван Иванович. «И за мою павлину!» «Проснулся!» — зашумели вокруг. Ее первую и назвали. «Все равно, пойдешь работать!» — повернулась к нему супруга. И как-то совсем по-новому подмигнула Валентине. «За тебя, подруга!» Конец книги. Читала Татьяна Слепокурова.